Из Калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие» Вивиан Калмбрудз «The Night Journey» От Меррифильда до Альтгрова однообразен перегон. Все лес да лес со всех сторон. Ночь холодна, луна багрова. Тяжелым черным кораблем проходит дилижанс, и в нем спят пассажиры. Спят, умаюсь, бессильно клонится чело и вздрагивает, поднимаюсь, и снова никнет тяжело. И смутно слышится средь мрака, приливы и отливы снов, храпенье дюжины носов. В ту ночь осеннюю, однако, был у меня всего один попутчик, толстый господин, в очках, в плаще, в дорожном пледе. По кашлю судя, он к беседе был склонен, и пока рыдван, катился грузно сквозь туман, и жаловались на ухабы, колеса скрипела ось, и все трещало и тряслось, разговорились мы. Когда бы, — со вздохом начал он, — меня, издатель мой, не потревожил, я б не покинул мест, где прожил, все лето строится на дня. Вообразите гладь речную, березы, вересковый склон. Там жил я, драму небольшую писал из рыцарских времен. Ходил я в сюртучке потертом, с соседом, с молодым варцвортом, Удил форели иногда, его стихам вредит вода, но человек он милый. Словом, я счастлив был, и признаюсь — что в Лондон с манускриптом новым без всякой радости тащусь. В лирическом служении музе, в изображении стихий люблю быть точным. Щелкнул кий и слово правильное в лузе. А вот изволька, погрузясь в туман и лондонскую грязь, сосредоточить вдохновение. Все расплывается, дрожит и рифма от тебя бежит, как будто сам ты привидение. Зато как сладкой для души В деревне, где-нибудь в глуши, Внимая думам тиховейным, Котенка за ухом чесать, Ночь многозвездную вкушать И запивать ее портвейном, И, очинив перо острей, Все тайное в душе своей, Певучей предавать огласке. Порой слежу не без опаски, Зарезываю игрой стиха, Он очень мил он, Просит ласки, но далеко ли до греха? Так одномесячный тигренок По-детски мягок и пузат, Но как он щурится с просонок, Какие огоньки сквозят? Нет, я боюсь таких котят. Вам темным кажется сравнение? Пожалуй, выражусь ясней. Есть кровожадное стремление У музы ласковой моей пороки бичевать со свистом, тигрицей прядать огневой, впиваться вдруг стихом когтистым в загривок пошлости людской. Да здравствует сатира! Впрочем, нет пищи для нее в глухом, журнальном мире, где хлопочем мы о бессмертии своем. Дни ювенала отлетели. Не воспевать же в самом деле, как закрапленную статью побили Джонсона шандалом. Нет воздуха в всем мире малом. Я музу уважу мою. Вы спросите, как ей живется, привольно ли весело? Вот да. Идет, молчит, не обернется, хоть пристают к ней иногда сомнительные господа. К иному критику в немилость я попадаю от того, что мне смешна его унылость, чувствительное кумовство, суждений томность, слог жеманный, обиды, отзвук постоянный, а главное, стихи его. Бедняга! Он скрипит костями, бренча на лире жестяной. он клонится к могильной яме, Адамовой головой. И вообще, Поэты много о смерти ныне говорят. Венок и выцвечая тога Обыкновенный их наряд. Ущерб, закат. Петроний новый С полуулыбкой на устах, С последней розой бирюзовой В изящно сложенных перстах Садится в ванну, Все готово, Уж вольной смерти близок час. Но погоди, Чем резать жилу Не лучше ли обратиться к мылу, не лучше ли вымыться хоть раз? Сей разговор литературный не занимал меня совсем. Я сам, я сам пишу недурно, и что мне до чужих поэм? Но этот облик, этот голос, нет, быть не может. Между тем заря с туманами боролась, уже пронизывала тьму. И вот к соседу моему луч осторожный заструился, на пальце вспыхнуло кольцо, и подбородок осветился, а погодя и все лицо. Тут я не выдержал. Скажите, как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Я Ченстон. Мы обнялись. 1931 год.